Александра Петкевич самому моё мерзкое высочество. Глава 1. Олив, дочь моя. Отец сидел в своём огромном кресле за рабочим столом. Этот кабинет в нашем столиченом особняке я не любила больше всего. Не из-за мрачного оформления тёмных стен, Не заузки и высокие окна больше подходящие к какому-нибудь древнему собору. Нет. Меня выбивали из равновесия, доводят до тошноты вот такие разговоры, один из которых отец намеривался начать сейчас. В прошлый раз я получила указание, как именно нужно соблазнить нашего наследного принца и кто в это время должен присутствовать, чтобы засвидетельствовать само событие. Помню, как меня 2 часа выворачивала в ночную вазу, стоило только закрыть двери собственных покоев. Высокий, худой, с أصцепленными пальцами, отец мне напоминал паука своей холодной расчётливостью. Вся столица была оплетена его тонкой, едва уловимой, но точно выверенной паутиной. Только однажды я попыталась пойти наперекор его воле и тогда смогла оценить весь масштаб происходящего вокруг. тщательно продуманный план, как сбежать к тётке, сестре матери, разобранный до мелочей ходы, накопленные деньги, готовый транспорт. Я не ушла и два квартала, как меня переодетую в крестьянское платье, с измазанным ореховой краской лицом, совершенно непохожую на себя, поймали, поприветствовали с поклоном и доставили пред родительские очи. Отец не кричал, не угрожал, но предупредил, что не простит подобной выходки ещё раз. А на другой день в поместье сменился весь штат прислуги. С тех пор я чётко знала, что каждое моё слово, каждый жест записываются и доносятся отцу, складываясь стопкой в отдельную папку. Не стоило и сомневаться, что подобные папки имеются и на каждого члена королевской семьи, и на любую, хоть немного интересующую отца, особу в Мироне. С наследником я не справилась только потому, что принцу было откровенно скучно. Молодой, горячий, он мечтал о боях, к которым король Антуан его не допускал, а девушки с их же манностью и улыбками – Ибо ни интересовали в то время вовсе. Признаться, я была безмерно рада, что мне не удалось справиться, несмотря на недовольство и гнев отца. Даже с работой плана отца так, как он рассчитывал, единственное место, на которое я могла надеяться это должность фаворитки при единственном наследнике. А это не то, чего хотят хорошие девочки. Так что, выслушивая упрёки отца, когда место в постели принца досталось резкой и совершенно неженственной племяннице генерала Фау, я внутренне ликовала, хотя из глаз лились слёзы, ещё больше нервируя родителя. Но это было давно. С тех пор в моей задаче входило только наблюдение за королевской семьёй. Словно других согледателей было мало. Но я безропотно, день за днём, ходила в свете Вивьен, запоминая и записывая всё, что могло бы как-то помочь на благо семьи, стараясь не задумываться о возможных последствиях. Теперь же, стоя напротив стола, в узкой полосе света, я как можно сильнее сжимала пальцы, чтобы не позволить отцу заметить, как сильно дрожат мои руки. «Дочь моя!» Нагнетая обстановку до невыносимого напряжения, медленно повторил мой родитель: "Как тебе известно, мы в процессе заключения мирного договора с Сайгорой". Я только кивнула. Слухи по дворцу ходили уже дни и 10, но точно никто ничего не знал, так тщательно скрывались детали. Через пару дней Антуан объявит, что мы достигли соглашений с нашими соседями. «И гарантом мира будет выступать брак Вивьен и Ола, принца Сайгоры». Многозначительная пауза мне не понравилась вовсе, как и тот колючий, холодный взгляд, что прошелся по моей фигуре. С трудом сдерживая порыв передернуть плечами от волны мурашек, прошедшейся по спине, я позволила себе только сглотнуть вязкую слюну, надеясь, что это останется незамеченным, и я не могу сказать, что я не могу сказать, и мне потом не придётся стоять на коленях за проявленную несдержанность. Догадываешься, что я буду просить от тебя? Просить. Я только сильнее сцепила зубы, чтобы не позволить проявиться лишним эмоциям. В этом доме меня после смерти матери никогда ни о чём не просили, а даже если это и называлось просьбой, по сути являлось приказом. или требованием, в зависимости от ситуации. И всё же, не позволяя эмоциям проявиться, я тихо, как полагается примерной дочери, ответила. «Думаю, я нуждаюсь в пояснении, отец». Присев в полагающемся к Никсоне, я склонила голову, выражая полную покорность судьбе и воле родителя. Так как договор предполагает отправить в Сайгору по одной невесте за каждый год войны, ты станешь одной из тех семи леди, что будут сопровождать нашу принцессу. Устояла я только благодаря многолетней выдержке и жёсткой дрессируре, которую отец с бабушкой именовали воспитанием. Всегда знала, что мне не придётся самостоятельно выбирать мужа, тем не менее я никак не ожидала, что судьба поведёт меня в страну суровых, гордых и решительных горцев. Как ты понимаешь, твоё имя попало в этот список не просто так. Подойди ближе. Почти ничего не видя перед собой, на дрожащих ногах я медленно приблизилась к стулу, на котором разложенные веером лежали тонкие папки с прикреплёнными чёрно-белыми угольными портретами мужчин. Вытянув два, отец бросил их на дальний край стола, так чтобы мне было удобнее рассмотреть. Эти двое, Асмунд Йор и Мадис Херид, держат в своих руках самую большую военную мощь в Сайгоре. Твоей задачей будет привлечь внимание одного из них. и стать супругой главнокомандующего любого, как видишь, я подумал и о твоей выгоде. В этот раз у тебя есть шанс сделать всё так, как захочется самой. Несколько минут в кабинете висела такая тишина, что я, кажется, слышала собственное сердце, что стучало едва ли не в горле. Не видя портретов, с трудом сдерживая головокружение и дурноту, Я подняла глаза на отца. В холодных глазах мелькнула злоба, которую я иногда ощущала с пиной, но ещё ни разу не видела вот так, прямо. Но если ты посмеешь сделать что-то не так или ещё раз не справиться со своими обязанностями, помни, моя милая Олив, семья тоже может отвернуться от тебя. «Свободна». Оказавшись за дверью, я едва не рухнула на руки своей служанки. За столько лет я, казалось бы, должна свыкнуться с таким отношением, но где-то в глубине все еще сидела обида, в обнимку с детской надеждой, что меня все же любят в этом доме. Пусть не так, как этого хотелось бы, как это мне давала мама, которую я уже помнила не слишком хорошо, но хоть как-то... Однако раз за разом, слушая распоряжения отца, я убеждалась, что являюсь только инструментом в его руках, к тому же не самым удобным и полезным.